портал «Фантаскоп» представляет статью супер вулкан в ожидании конца света автор алексей кожин читает олег шубин конец света предсказывают с регулярной последовательностью те или иные представители рода человеческого все живое должно было погибнуть как минимум раз в сто и это если только учитывать известные предсказания апокалипсиса с тридцать третьего года нашей эры до две тысячи двенадцатого года чего только не обещали на нашу голову и кометы и потопы и пришествие антихриста сошествие на землю ангелов уничтожающую все живое межзвездную войну и наконец ядерный армагеддон изловещий список длинен однако ж живем с и живут кстати неплохо те кому выгодны истории о конце света, начиная с киношников, снимающих фильмы-катастрофы, и заканчивая астрологами. Но есть и те, кто не имеют корысти, развивая тему гибели человечества. Они не угрожают и не кричат на весь мир. Они просто предупреждают нас о предстоящей катастрофе, неминуемой гибели всего живого на Земле. Огромной силы катаклизм, повторяющийся с определенной частотой, проверит Homo sapiens на прочность и выживаемость как вида, потому что все достижения человечества не в силах предотвратить неминуемые. Ученые-вулканологи бьют тревогу. Есть все основания предполагать, что в ближайшее время проснется гигантский супервулкан. Затаившийся ужас в недрах Одно название уже говорит само за себя. Супервулкан – это вулкан, который производит самые мощные извержения на планете. Национальный парк Йеллоустон представляет собой 898,3 тысяч гектар заповедника дикой природы. Парк расположен преимущественно на северо-западе штата Вайоминг и по посещаемости занимает лидирующую строчку в списке туристов. Еще бы! Горячие источники, гейзеры, неповторимая флора и фауна. Однако туристы и не подозревают, что под недрами парка кроется ужас и смерть. Дело в том, что именно в Йеллоустонском заповеднике находится древний супервулкан, который получил название по месту своего расположения – Йеллоустонский супервулкан. Вулкан считается спящим, и в последний раз он извергался 600 тысяч лет назад. А до этого предыдущее его извержение произошло примерно 1,2 миллиона лет назад. Еще предыдущее – примерно 1,8 миллиона лет назад. То есть, по расчетам ученых, супервулкан проснется в ближайшие 60 лет. Однако точную дату установить невозможно. Но извержение супервулкана не пройдет для нас незамеченным. Давайте совершим путешествие на шестьсот тысяч лет назад. В течение многих лет магма накапливалась, создавая слой за слоем, образовав, в конце концов, огромную магматическую камеру. Шла подготовка к величайшему катаклизму на планете. Магма скапливалась и приподнимала поверхность Земли. Огромное давление привело к появлению трещин в земной коре. По мере подъема магма все сильнее сжимается, давление растет, и земная кора не выдерживает. Кровля магматической камеры начала разрушаться и погружаться в магматическую камеру. Это привело к вытеснению насыщенной диоксидом магмы по периметру рухнувшей кровли. И началось извержение, бушевавшее несколько недель и приведшее к катастрофе планетарного масштаба. Первые минуты извержения пепел и газы взметнулись на высоту 50 километров. Потом пепел и обломки камней со скоростью мощного урагана промчались вдоль поверхности земли, сметая и сжигая все на своем пути в радиусе сотен километров. Еще через несколько часов толстый слой пепла завалил всю территорию Америки. Дышать в пораженных районах было нечем. При увеличении вулканический пепел выглядит как крохотные осколки стекла с зазубренными краями. Он забил легкие твари земных на манер цемента, заставляя их умирать медленной и мучительной смертью. Причем пепел супервулкана может выпасть до 1500 километров от своего источника. Большую опасность для всего живого представлял также сернистый газ. Сернистый газ изменяет климат на всей планете. Сера может подниматься на большую высоту. Она висит над землей в виде маленьких капель. Разрастающееся сернистое облако распространяется на большие территории, все больше удаляясь от места извержения. Это смертоносное облако серной кислоты и пепла способно уничтожить растения и животных. Облачный покров окутывает значительную территорию земного шара. Пелена серной кислоты не пропускает солнечный свет и отражает его в космос. Растительность вянет и гибнет, пищевая цепь прерывается, наступает голод. Образовавшаяся в атмосфере серная кислота превращает плодородные почвы в пустошь. Тем временем океаны остывают. Солнечный свет не достигает поверхности планеты и не нагревает ее. Затем ветер разнес пепельные облака по всему земному шару. Они закрыли Солнце, и на планете наступила долгая вулканическая зима. Современные исследования показывают, что следы сернистого вулканического газа и пепла исчезают из атмосферы за несколько лет. Извержение не единственная причина похолодания. Солнечный свет, проникающий через серную кислоту, отражается снегом. Благодаря этому температура на Земле продолжала падать. Планету сковал холод. И это не сценарий фильма о конце света, а суровая правда из истории нашей планеты. Помощнее Большого Ивана Еще полвека назад о супервулканах ничего не знали. Ведь отличие от современных, древние вулканы – это не горы с кратерами, а гигантские впадины, кальдеры диаметром 60-70 километров. Их не разглядеть даже с самолета. Их можно увидеть только на космических снимках. Например, Елоустонский супервулкан совсем не похож на обычный вулкан. Кратеры в обычном представлении как такового не существует. Только гигантская впадина размером почти в 4000 квадратных километров. В нее поместилось бы три Москвы. По словам ученых, именно такое необычное строение супервулкана таит большую опасность. Давайте сравним. Извержение вулкана Святой Елены в 1980 году. Выбросы были такие, что их достаточно было для того, чтобы похоронить небольшой провинциальный городок под 15-метровым слоем пепла. Сила извержения равнялась 500 атомным бомбам Хиросимы. Оно сравняло с землей территорию леса, равную территории Парижа, и выбросило пепел на высоту в 25 километров. Но извержение в Йеллоустоне было в тысячи раз сильнее. В 1961 году СССР проводил ядерное испытание. На архипелаг «Новая земля» была сброшена самая большая в мире термоядерная бомба – «Большой Иван». Тогда грибовидное облако поднялось на высоту 67 километров, а ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Так вот, взрыв Елоустонского вулкана будет в 50 раз сильнее. Вулкан такого класса должен за время одного извержения произвести не менее 1000 кубических километров магмы. Для сравнения, такой объем воды река Миссисипи переносит в Мексиканский залив в течение двух лет. Извержение вулкана Святой Елены было сверхмощным, однако во время извержения образовался только один кубический километр магмы. Есть ли повод для опасений? Йеллоустон – уникальное место, известное прежде всего своими геотермальными источниками. Все указывает на огромное количество тепла, которое исходит из недр Земли. Геологи обнаружили, что в Йеллоустоне происходит в среднем 25 землетрясений в неделю. Оказалось, что это самая сейсмоактивная территория в США, за исключением Калифорнии. Весной 2003 года в Национальном парке Йеллоустон стали происходить странные вещи. Самый высокий в мире гейзер Симбот, который иногда может не извергаться полвека, вдруг проснулся и принялся выбрасывать вверх струи воды и пара больше 100 метров высотой. Появилось много трещин в земле. Пришлось закрыть некоторые туристические маршруты из-за того, что почва нагрелась до того, что по ней было невозможно ходить. Все чаще начали находить погибших животных, задохнувшихся ядовитыми газами, вырвавшимися из-под земли. Сканирование со спутников показало вспучивание земной коры в местах, где намечаются вулканические извержения. В частности, такое место сейчас – это елу заповедник. Грунт в некоторых районах Йеллоустонского заповедника сейчас поднимается со скоростью 7 сантиметров в год. Это втрое превышает его среднюю скорость. По мнению ученых-вулканологов, это может свидетельствовать о том, что супервулкан начинает просыпаться. Американцы очень встревожены. В США даже появился специальный институт по изучению Йеллоустонского супервулкана – А затем, при администрации президента США, был создан научный совет, в который вошли ведущие геофизики страны, члены Совета национальной безопасности, министр обороны, а также представители спецслужб. Он такой не один. Всего на нашей планете около 20 супервулканов. И два из них в потенциале могут проснуться. Первый, упомянутый выше, Елоустонский супервулкан – а второй находится в Индонезии на острове Суматра – супервулкан Тоба. Последний раз этот супервулкан взорвался примерно 75 тысяч лет назад и чуть было не уничтожил все человечество как вид. Тогда, по некоторым расчетам, на Земле осталось не более десяти тысяч Homo sapiens. В 1988 году, изучая керны льдов Антарктиды, ученые обнаружили, примерно 75 тысяч лет назад – Атмосфера вдруг наполнилась большим количеством сернистых соединений, что почти в 40 раз больше нормы. Избыток сульфата в атмосфере породил химическую реакцию, в результате которой образовалось опаснейшее химическое вещество, отравившее всю планету, H2SO4, более известное как серная кислота. Серная кислота настолько токсична, что разъедает даже металл. Попав в определенном количестве в атмосферу, она может уничтожить жизнь на Земле. Концентрация серной кислоты была порядка 2 четырех тысяч мегатонн. Это очень высокая концентрация вещества в атмосфере. Но каким образом миллиарды тонн серной кислоты оказались в атмосфере? Ученые-океанологи по анализу окостенелых останков, а именно раковин морских животных, изучают историю развития Земли, в том числе температуру океана, какой она была на протяжении многих тысячелетий. Температура океана оставалась относительно постоянной в течение долгого периода времени. Но в определенный момент истории Земли температура океана резко упала. Морские раковины рассказали о том, что температура океана упала на пять градусов Цельсия всего за несколько тысячелетий. Это мгновение в масштабах геологического времени. Как правило, настолько океан остывает за сотни тысяч лет. Это очень странно и катастрофически быстро. Причиной такого мог быть только ледниковый период. Ученые определили время катастрофического понижения температуры Мирового океана. Это случилось приблизительно пять тысяч лет назад. Две аномалии, связанные одним временем. Сравнив факты, ученые приходят к выводу, что причина могла быть только одна – извержение супервулкана Тоба. Но ученые не сразу нашли его – Озеро Тоба необычно своими большими размерами. Его длина – 100 километров, а ширина – 30 километров. Глубина достигает 500 метров. Ученые изучали рельеф дна озера Тоба с помощью глубиномера. В большинстве озер глубина увеличивается постепенно от берега. На озере Тоба все иначе. Невероятно крутые горные склоны, дно обрывистое, в некоторых местах берег поднимается над озером на километр и отвесно опускается к воде. Обрывистое дно еще один отличительный признак озера. Это результат особых геологических процессов. Озеро Тоба — это необычное озеро, а огромное отверстие в земной коре. На причину возникновения озера указывают не только его размеры. Исследователи обнаружили в нескольких сотнях метров над озером большие отложения пепла. Ученые находили такие образцы за тысячу километров от озера Тоба. Каким образом такое большое количество пепла оказалось в этих местах? Пепел отдали на экспертизу специалистам, способным по образцу пепла указать на вулкан, выбросивший его. Вулканический пепел, как ДНК, имеет неповторимые свойства. Обычно пепел выпадает не более 100 километров от вулкана, но этот пепел оказался на расстоянии 6500 километров от озера. Все образцы имели два общих свойства – Во-первых, в них содержалось необычайно большое количество диоксида кремния. Пепел с высоким содержанием диоксида кремния выбрасывают только очень мощные вулканы, такие, как вулкан Святой Елены. Во-вторых, все образцы пепла, разбросанного на огромном расстоянии, имели один и тот же возраст – 75 тысяч лет. Это означало только одно – весь пепел был выброшен в результате одного грандиозного извержения. Оставалось найти этот вулкан. И лишь образец с озера Тоба имел те же свойства, что и загадочный образец, собранный по планете. Стало ясно, что озеро Тоба – это центр, из которого был выброшен пепел, осевший на половине земного шара. После извержения супервулкана Тоба в земле возник разлом глубиной 2 километра, который заполнился остывающей лавой. Со временем 500 впадина заполнилась водой, и образовалось озеро Тоба. Какое влияние оказало это суперизвержение на жизнь на Земле? пять тысяч лет назад царило изобилие жизни на планете. Этот катаклизм стер с лица Земли 60% живого. Сейчас под озером Тоба, в зоне субдукции, продолжается движение. А это означает, что магматическая камера может вновь ожить, и супервулкан Тоба вновь может уничтожить человечество. Последствия катастрофы Ясно, что ничего хорошего человечеству от извержения супервулкана ждать не стоит. В первые же минуты погибнут сотни тысяч человек, а за год около ста миллионов человек. Половину США засыплет метровым слоем пепла. Перестанет существовать не только вся Северная Америка, а возможно и другие континенты. Потому что извержение супервулкана вызовет цепную реакцию. Проснутся вулканы поменьше по всей планете. Но самое страшное ждет впереди. Извержение супервулкана повлияет на все стороны жизни современной цивилизации. Начнутся проблемы с климатом, что вызовет проблемы с урожаями и в свою очередь вызовет продовольственную катастрофу. Механизмы машин забьются пеплом и они не тронутся с места. Во всем мире остановится воздушное движение. Международное сообщение прервется. Не исключен и сценарий, по которому развивались события 75 тысяч лет назад. На Земле, в конце концов, наступит малый ледниковый период. Можно ли предотвратить? Прежде всего интересует вопрос, можно ли предсказать суперизвержение. Например, в Йеллоустонском парке установлено самое совершенное сейсмологическое оборудование. Оно позволяет заметить малейшие изменения в подземной активности. Но силы природы, которые управляют извержениями, часто дурачат человека. Ученые составляют графики, чтобы предсказать извержение, но те только вводят вулканологов в заблуждение. Это означает то, что мы даже не знаем, чего ожидать и когда. Возможно, мы сумеем предсказать извержение супервулкана. Ну, допустим, за год. Что мы будем тогда делать перед лицом надвигающейся катастрофы? Способны ли современные технологии хотя бы снизить ущерб? У нас есть опыт в этой части. Извержение вулкана Этна в 1993 году. Тогда с большим трудом удалось отвести лаву от городка Дзаферан. Небольшой поток лавы можно заставить повернуть, но при извержении супервулкана вытечет столько лавы, что все попытки будут тщетны. Нельзя ли как-то предотвратить само извержение? Можно ли взорвать супервулкан до его извержения атомной бомбой? Для этого нужно будет углубиться внутрь вулкана на несколько километров – А там такие температуры, что бомба может взорваться преждевременно. Не спровоцирует ли взрыв бомбы извержение супервулкана? Вулкан питает тепло, так же как и ураган. А нельзя ли отвести это тепло от супервулкана? Это в принципе возможно. Геотермальные электростанции на Гавайях вырабатывают 30 мегаватт электроэнергии. Это около 20% потребления острова. Электростанции получают тепло из магматического очага неподалеку от вулкана Килауэа, одного из самых активных вулканов в мире. Можно ли таким образом остудить супервулкан? Для этого понадобятся сотни тысяч станций. Ученые из Японии предлагают просверлить двадцатикилометровые километровые скважины по периметру огромного кратера. Тогда взрыва супервулкана удастся избежать, а раскаленная магма будет извергаться на поверхность постепенно. Но у плана японских разработчиков есть существенный недостаток. Еще пока не изобретены установки, способные бурить скважины на такую глубину. Если все же извержение супервулкана произойдет, то, думается, правительство мировых держав вместе с военными ведомствами рассмотрят план эвакуации населения в те районы Земли, которые меньше всего пострадают от извержения супервулкана. В первую очередь в этом будут заинтересованы, конечно, США. Но, по расчетам, мест, мало тронутых суперизвержением, на Земле останется не так много. Это территории Сибири и восточной европейской части России. А это значит, в нашу страну хлынут потоки переселенцев. Но хватит ли всем места в матушке России? Ведь каждый из шести миллиардов человек, живущих на Земле, будет пытаться найти убежище у нас. Неужели человечество, пережив удар стихии, перейдет к следующему варианту конца света – к ядерному Армагеддону? И кому из нас посчастливится выжить? Вы слушали статью «Супервулкан. В ожидании конца света». Автор Алексей Кожин. Читал Олег Шубин.